Названия родства. Самое сложное в русском языке, по крайней мере, для меня, названия родства. Наш народ придумал для этого прекрасные слова. Но как же мы в них путаемся, не зная, кто кем из любимых людей нам доводится? Мы прибегаем к описательности, говоря: "брат мужа, сестра жены". Хотим ли мы быть людьми, не знающими названий родства своего? Нет. Тогда будем собирать всех за одним большим столом. Как говорится, вся семья вместе, так и душа на месте. Признаюсь честно, я разобралась в родстве только с помощью пословиц и поговорок, иначе запомнить не могла. Предлагаю и вам свой способ. Народ наш каждому члену семьи определил своё место. Мать кормит детей, как земля людей. Да, главный человек в семье мать. «Мама, мамочка, матушка» — так называют женщину по отношению к рожденным ею детям. «Не тот отец, кто родил, а тот, кто вспоил, вскормил да добру научил» — «отец, папа, папочка» — так называют мужчину по отношению к его детям. «Не та дочь, что бежит от дела прочь, а та дочь родна, что на всякой работе видна» — «дочь, дочка, доченька, дочурка» — Лицо женского пола по отношению к своим родителям. Чужой сын дурак, смех, а свой сын дурак, смерть. Сын, сынок, сыночек, сынишка. Лицо мужского пола по отношению к своим родителям. Муж любит жену здоровую, а брат сестру богатую. Сестра, сестричка, сестрица, сестрёнка. Каждая из дочерей по отношению к другим детям тех же родителей. Нет друга, супротив родного брата. Брат, братик, братец. Каждый из сыновей по отношению к другим детям этих же родителей. Пока все понятно. Трудности начинаются, когда люди разводятся и вступают в новый брак. А дети у них есть и от первого брака, и от второго, и от третьего. Если мать одна, а отцы разные, кем будут доводиться друг другу дети? Они родители. Едино утробные братья и сёстры. Другой случай. Отец один, а матери разные. Тогда братья и сёстры называются кровными. Ну, а сводными братья и сёстры считаются по мачехе или по отчему. Кажется, разобрались. Можно продолжать. Муж, супруг, муженёк. Женатый мужчина по отношению к своей жене. Жена супруга, жонушка. Замужняя женщина по отношению к своему мужу. Какой бы муж ни ворона, но жена оборона. У хорошей жены и плохой муж будет молодцом. Внук, внучек, внучонок, сын дочери или сына. Внучка, внученька, дочь дочери или сына. Дети, руки, пальцы, внуки. Тесть, тестюшка, отец жены. Бойся тестя богатого, как чёрта рогатого. Теща — мать жены. Теща зятя ублажает не для зятя собаки, а для милого дитяти. Зять-зятюшка — муж дочери. Зять в дом и иконы вон. Тесть за зятя давал рубль, а после давал и полтора, чтоб свели со двора. Золовка-золовушка. Сестра мужа, а также жена брата. Деверь — брат мужа. Лучше деверь 4, чем за ловушка одна. Свёкор отец мужа. Свекровь свекровушка мать мужа. Свёкор гроза, а свекровь выезд глаза. Невестка невестушка. Жена сына по отношению к его матери. Свекровь злится, что невестка веселится. Сноха сношенька жена сына по отношению к его отцу-свёкру. Сножка-сношенька, переступай с ножки на ноженьку. А ты, батька-сноху, не гладька. Шурин — брат жены. Зять любит взять, тесть любит честь, а Шурин глаза щурит. Свояки — брат жены и муж по отношению друг к другу. Свояк-свояка видит издалека. Сват — отец одного из супругов по отношению к родителям другого. Свату первая чарка и первая палка. Кум-кума. Крестный отец и мать по отношению к родителям крестника и друг другу. Кума да кум наставят на ум. Дядя-дядюшка. Брат отца или матери. Не выучил отец, так и дядя не научит. Как говорили на Руси, вся семья в куче не страшны и тучи.